Глава 19 Пробираться к базе по высокой траве, сдвигая ее и шуршая стеблями постоянно, оказалось очень неуютно. Чтобы я не твердил себе о готовности умереть, это такое дело, когда хочется его хотя бы с каким-то большим смыслом провернуть. Ну, так себя успокаиваешь, когда внутренне не хочешь кидаться на амбразуру. Так, чтобы кто-то, хотя бы твои враги или свои союзники, сказали бы, Парень не зря погиб. А еще лучше выжить и дальше портить жизнь своим врагам теперь навсегда. А не просто угодить под один росчерк боевого лазера, автоматически пущенной охранной системой по передвигающемуся в густой траве непрошенному гостю, решившему так не кстати побеспокоить хозяев этого и еще сотен других миров. Правда, сама смерть быстрая тогда и неожиданная, что всегда проще. Если еще взрывчатка бабахнет... Тогда хоть парни на промбазе поймут, что 469-й — все. Не добрался, куда собирался, и улетел, разбросанный теперь по всему этому миру микроскопическими кусочками. Впрочем, они и сами смертники. Шансов, что они смогут рассказать о моей геройской смерти хоть кому-то, нет у них никаких. Если только водитель жука успеет передать своим, если рискнет включить передачу в зоне враждебной нейросети, что серый ушел в сторону базы гангов, и потом там произошел сильный взрыв мощностью примерно в 4 брикета взрывчатки. Думая так, я продолжаю приближаться к виднеющимся вдалеке стенам базы, серым-синим, похоже работающим еще как солнечные батареи, похожим издалека на стеклянные. То, что меня прикроет моя незаметность, я не очень надеюсь, но и точно еще не знаю, как она может работать в технологичном мире. Надеюсь только на то, что скоро раздадутся взрывы на промке, и все внимание охраны базы с лягушками обратиться именно туда, именно в ту сторону. Обзываю гангов лягушками, чтобы понизить градус напряжения у самого себя. Хотя совсем недавно, минут 15 назад, местные напали на спутник. Не знаю, сбили его совсем или просто повредили, ослепив оптику. Но захватчики сейчас не должны оказаться расслаблены. Свяжут быстро атаку на спутник с взрывами в районе промзоны. Есть у меня небольшая надежда на эти взрывы, что все имеющиеся силы отправят разбираться с моими подельниками, а мне тогда легче станет приблизиться к врагам. Надежда умирает последней, что это окажется немного проще, чем всегда. Поэтому, пройдя несколько сот метров, я забрался с открытой местности в глубокую такую яму и принялся ждать, когда наши начнут уничтожать инфраструктуру врага. Решил немного повысить свои шансы нанести ощутимый вред гангам. На экране перепрошитого коммуникатора я видел какое-то время, как наши диверсанты бегут от летательного аппарата к зданиям промки. Потом сигнал стал слабее, и они исчезли из поля моего зрения. Жук, насколько я понял, остался на месте высадки. Ему взлетать и садиться с одним местным на борту в другом месте крайне не рекомендуется. Это, наверное, зря они так поступили. Обратно штурмовикам точно не удастся улететь» когда все внимание будет привлечено к этому краю промзоны. Собьют их, как только они взлетят. На самых краях промзоны, на угловых зданиях, стоят комплексы автоматической защиты с мощными лазерными орудиями. Хотя может и получится у лучшего водителя местных пробраться на самой малой скорости между неровностями почвы и не засветиться на радарах батарей. Как все это работает и какие шансы на спасение есть у мужиков, для меня темный лес – Прожил бы у свельфов несколько месяцев, может, узнал бы побольше. А так пришлось через одни сутки вылетать на задание, пока есть какой-то ресурс неожиданности. И в наличии команда смертников, готовая отомстить захватчикам, которые беспощадно уничтожили родные планеты. Ну или население планет, что в принципе одно и то же. Прождать пришлось недолго. Раздались несколько глухих взрывов у меня за спиной, И потом они стали громыхать с завидной постоянностью, очень радуя меня недюжинной силой разрывов и частотой. Если с такого расстояния из закрытых помещений мне так хорошо доносится, то на месте самих взрывов полный ад начался и продолжает твориться. Только я понял голову, как надо мной стремительно пролетели два вытянутых металлических тела, передвигаясь с огромной скоростью, удалившись из поля моего зрения мгновенно в сторону промки. Это те самые высокоэффективные боевые роботы, которые могут воевать самостоятельно и обычно охраняют базу гангов, понял я, глядя им вслед. Хорошо, что в свете удаляющихся взрывов этим совершенным созданием совсем не до того, что творится под ними, недалеко от самой базы. Все объективы и сенсоры нацелены на уничтожаемую промышленную платформу и выискивают уходящих вглубь врагов, которые, насколько я знаю, Готовят теперь засаду именно на таких созданий, чтобы получить возможность эвакуироваться. После того, как роботы исчезли в глубине промышленных зданий, мистровой быстренько поднялся на жук и, сразу же опустившись вниз, исчез из вида. Зря это он. Не справился с нервами и подскочил на добрых 10 метров вверх, выдав свое местоположение. Теперь его будут ждать операторы лазерных батарей. Роботы, конечно, сразу уже не вернутся, им не до этого транспортника, Но шансов у парня очень мало, а нашим теперь возвращаться некуда, да и не на чем, сразу же понимаю я. Пару мощных штуковин, как раз против таких боевых, неуязвимых для нашего личного оружия роботов, с собой получили на вылет давно уже живущие в подземельях пленные. Они успели пройти обучение, как пользоваться этими дорогими, но здорово эффективными на короткой дистанции штуками. Теперь главное, чтобы остальные подробники, постоянно рискуя жизнью, подвели под их разряд металлических и неумолимых монстров. «Удачи парням», — успел подумать я, припустив в сторону базы и пробежал довольно быстро метров пятьсот, когда заметил подготовленную площадку для посадки тех же жуков. От нее ведет неширокая дорожка как раз в сторону базы, и, насколько я понимаю, именно здесь садятся жуки, на которых прилетают пообщаться с хозяевами наши командиры. Я не знаю, почему они это делают в личном контакте, Они посредством связи и линейросети, окутывающие казармы очень плотно. Но раз в несколько дней один из троих приближенных совершает рейс к своим хозяевам, как мне рассказали цвельфы. Сейчас они едва ли сюда прилетят, развернувшиеся события должны поднять всех военных по тревоге в полной готовности к отражению атаки. Вряд ли обычных вояк пошлют туда, где хозяйничают боевые роботы, чтобы они там мешались под ногами. Поэтому они все ждут приказа на своих местах. Но потом обязательно отправят их проверять, сели напавшие и зачищены, лазить по таким труднодоступным местам, где роботы бессильны, и собирать останки для точного подсчета, сели террористы, проникшие на промку мертвые, или еще затаились в укромных местах, сжимая в зубах оставшиеся брикеты взрывчатки. Я бодро так шагаю по дорожке, опускающийся вниз и снова поднимающийся на вершины небольших холмов, не показываясь на самих вершинах, конечно. Таща на своей спине свой немалый груз и мечтая подобраться как можно ближе к базе, как заметил впереди, в метрах в от себя, что-то похожее на рамку ворот, узкую такую рамку, как раз на одного человека, чтобы пройти туда, и сразу же замер. Судя по тому, что за рамкой не качаются от ветерка стебли травы, она является воротами для прохода за силовое поле, а мне туда пути сейчас нет. Силовое поле ограждает от внешнего воздействия эту часть земли, Высохшие без дождя растения сразу же привлекли мой взгляд. Там вообще очень пустынно, так за силовым полем все выглядит. Единственное, что я пока могу сделать, это подорвать саму рамку и таким образом привлечь к себе внимание. Может, тогда хозяева отзовут одного из боевых роботов, чтобы устранить опасность около самой базы. Если разложить на земле и замаскировать брикеты с взрывчаткой, все направленного действия — При удачном стечении обстоятельств я могу повредить робота или хотя бы повалить его направленным взрывом. Серьезно помочь своей команде, уполовинив силы врага на какое-то время. Но как вариант, эта мечта имеет какое-то право на жизнь. Только нейросеть тогда точно обратит внимание на мой слабый, едва различимый сигнал от чипа. Робот сразу будет знать, где меня искать. На этой полностью открытой территории мне от него не скрыться никак. Находясь в раздумьях и пытаясь высмотреть какое-то укрытие, я услышал недалеко позади себя работу моторов жука и побежал обратно к стоянке, где и правда увидел этот летательный аппарат, садящийся задней частью ко мне. Почему задней Ну, наверное, чтобы не заставлять напрягаться хозяев, что летательный аппарат может промахнуться и врезаться в силовое поле. Поэтому на подлете жук разворачивается и медленно приближается к площадке, да и взлетая тоже в сторону промки, чтобы не провоцировать тех же роботов, охраняющих в обычное время покой своих хозяев. Вполне разумное решение вопроса, но я замер около дорожки, сливаясь с местностью и еще раз проверив свою незаметность. Скоро мимо меня пройдет или пробежит человек-робот, допущенный в святая святых на базу гангов, и как бы мне вместе с ним попасть туда же. Я решил попробовать и рискнуть напасть на приближенного к хозяевам, Для этого дела стал искать подходящее место, но его в паре метров от дорожки, где и затаился. Глядя через кусты и присяв на корточки, как видимые мне ноги, 006 приближаются к месту засады. Действовать придется быстро, чтобы оставшийся в жуке водитель, имеющий перед глазами карту местности и сигнал своего начальника на ней, ничего не заподозрил, так же, как и хозяева, сто процентов видящие своего подчиненного в нейросети. Не знаю, какой уровень у 006 сможет ли он рассмотреть меня в кустах, поэтому я не рискнул приближаться к нему вплотную, просто выстрелил в удаляющуюся спину безо всяких доспехов в одной песочного цветокуртке из ручного лазера. Пробил в спине большую дыру, теперь меня очень интересует, отобразится ли смерть сразу же и у водителя, и у хозяев, и сколько времени сможет функционировать похожим образом чип в умирающей голове. Сделал три больших прыжка к упавшему телу и с двух ударов отрубил личным мечом голову 0.06, которая перевернулась в бок, освободившись от тела, и задумчиво так посмотрела на мои грязные ботинки. Выхватил у него из-за пояса какой-то небольшой и красивый агрегат, похоже, что штатный бластер, и засунул себе за пояс. «Симпатичная штуковина. Мне такая не помешает. Хотя бы застрелиться получится» из штатного лазера до башки не дотянешься никак. Я схватил отрубленную голову за уши и, подняв над своей головой, положил ее прямо себе на шлем. Текущая кровь пачкает мою защиту, но я не обращаю внимания на такую мелочь, торопясь добраться до рамки ворот. Пока известие, что с носителем этого чипа что-то случилось серьезное и очень фатальное, не прошло по ней нейросети. Через пару минут я дошел до самой кромки и с замиранием сердца, но, стараясь ровно дышать, шагнул в нее саму. Не открылись никакие дверцы, не загорелся зеленый глазок, что проходить можно. Я подождал еще пару очень долгих секунд, ожидая немедленного испепеления, и шагнул вперед, понимая, что отступать уже некуда. Нейросеть и система охраны базы точно обнаружила чип 006 на входе в эти ворота. Теперь меня пропустят, или силовое поле останется непроницаемым. и за мной скоро приедут или прилетят. Но сегодня все карты легли как нужно. Я прошел внутрь раздвинувшегося всего на пару секунд поля, наглядно почувствовав, как сомкнулось оно позади меня, как отрезало звуки со спины, и даже не думая на радостях, как буду выбираться обратно. Теперь я успею оказаться поближе к убийцам моего мира, моих родителей и друзей, что-то смогу им объяснить на пальцах, наглядно и конкретно. Идти по той же дорожке мне пришлось сотни метров, я оказался около высокой стены, в которой не видно никакого прохода. Я даже растерялся, понимая, что выдаю себя этой неспособностью найти вход, через который уже проходил много раз. Наконец, часть стеклянной стены убралась вбок, почти точно напротив дорожки, я мгновенно, даже слишком нервно, вскочил в образовавшийся проем и замер. Дверь за мной мгновенно закрылась, а я оказался в помещении метр на метр, Едва поместился здесь со своим набитым подарками рюкзаком. Все же ловушка, мелькнула в голове обжигающая мысль, и я сжал брелок, готовясь взорвать запас взрывчатки. Ничего, меня уже где-то близко, и они меня точно запомнят, уже вторая мысль. Главное успеть нажать. Тут сверху, откуда-то из потолка, повалил вонючий серый дым, и я едва не нажал на брелок с испуга. Решил, что меня хотят отравить и взять бесчувственным. Но прошла пара секунд, дым обтекает мою защиту и спускается к ногам. Запах у него неприятный, но дышать можно. Через минуту дым перестал на меня опускаться. Я догадался, что попал под санитарную обработку, натекшая на шлем кровь из головы 006 побурела и осыпалась вниз. Открылась узкая дверца передо мной, и я очутился в помещении побольше, где в углу стоит небольшой столик, и даже на ковре лежат легкие тапочки». Над всем этим возвышается небольшая вешалка. Вся эта мебель поставлена здесь, чтобы гости поменяли обувь, сняли верхнюю одежду и оставили на столике лежать все то, что не положено проносить дальше. У меня такого добра очень много, поэтому я не стал дергаться и что-то снимать, как подразумевается в этом месте. Бабахнуть взрывчатку можно уже и здесь, но я надеюсь, что дальше закинуть ее будет гораздо интереснее. Прошла пара минут, Я уже успел активировать один из брусков, когда достаточно внезапно в сплошной стене пропал кусок. Как раз размерами, чтобы мне пройти, немного ужавшись и пригнувшись, если переступить через невысокий бортик. Я успел увидеть огромный зал с какими-то лианами, спускающимися сверху. Раздается какой-то булькающий звук в зале. Еще стойку недалеко от образовавшегося прохода, и рядом с ней одно из этих самых лягушек, которая с достаточно пораженным видом Вытаращалась на то, что ей видно, а видно ей мою форму, защитный шлем и голову 006 на моем шлеме. Что она еще успела рассмотреть, я не стал уточнять одним движением шлема назад уронил голову 006 с себя, одновременно рывком закидывая брусок взрывчатки к самой стойке, где опомнившаяся лягушка, или скорее жибенок, уже судорожно ударил по какому-то месту на стойке, Видя, что брусок докатился до самой стойки, И прокатился немного дальше, как потом сразу же взревела сирена, и несколько силуэтов вдали, видимых краем глаза, развернулись в мою сторону. Я нажал кнопку на брелке, одновременно падая в угол небольшой комнаты раздевалки, стараясь при этом прижаться к наружной стороне. Пропавшая стена снова остановилась, но мне уже не до нее, я судорожно считаю про себя те три секунды, через которые происходит подрыв брикета с взрывчаткой. Только я успел испугаться, что брикет попался бракованный или сигнал с брелка не прошел, как за стеной ахнуло так, что я даже в шлеме потерял сознание на пару секунд от удара по ушам и обрушившейся на меня внутренней стены в комнатке.